Глава пятая. Мой первый разговор о покупке крейсеров зашел с генералом Мюнсом. Правда, он тут же заявил, что это его не касается, так что ничем помочь не сможет, А разве что с адмиралом побеседует на эту тему. К моему удивлению, адмирал даже согласился со мной встретиться. Даже не был против продажи, что и неудивительно. Крейсеры уже были готовы к списанию, только вот из-за... из вечного бардака никак не могли снять все ценное с этих гигантов. Рудовоз, а у меня такой корабль уже имелся, был не намного больше, да только он, как правило, был пустым. Для обслуживания крейсера нужна была большая команда, он тоже нес на своем борту истребители, также имел несколько артиллерийских систем, орудия главного калибра. В общем, чтобы все это обслуживать, нужно было большое количество людей. Минимальную команду мог бы собрать, но чтобы он полностью функционировал, вот это серьезная проблема. «Это я не говорю про то, что сначала этот огромный корабль требовалось отремонтировать, чтобы он превратился в хорошее современное боевое судно восьмого класса». Алифа заверил, что запросто сможет команду набрать, так что все будет нормально. «Можно объявление кинуть, собрать людей, тут дело в том, как они жить будут, за чей счет». Какой-то умный человек сказал правильную мысль. Если воина не кормит земля, то его должна кормить война. Что в этой ситуации актуально. Собирать под свою руку толпы людей только ради того, чтобы они были, это просто глупо. Сами должны себя обеспечивать. Я даже осмотрел эти крейсеры, двигатели изношены, вооружение старых образцов. Часть так вообще сняли. Видно, на другие корабли переставили. В общем, состояние печально. Износ примерно на 50, а то и на 70%. И так во всех важных узлах. Конечно, можно работать по старой схеме, заменять не целые узлы, а только часть. Но на это уйдет неизвестно сколько времени. Если сначала адмирал заломил цену, то потом он ее снизил в разы, видно, оценил выражение моего лица, а от старого хлама избавиться хотел. Конечно, ни о какой коррупции тут не могло быть и речи. Деньги пойдут в Министерство обороны, все вполне официально. При этом все корабли были как на подбор, как будто в одинаковые походы ходили. Можно взять любой. Он будет мало чем от других двух отличаться. Просто так забрал бы с радостью, но за деньги брать вот такой хлам не хотелось. С двигателями ничего не сделаешь, нужно новые заказывать, иначе никак. И вот видно же, не нужны эти крейсеры военным. Простой балласт, а все равно пытаются даже на таком барахле заработать. При этом... Такой вид делают, будто огромную услугу оказывают. Ещё и хотят, чтобы на этих корытах пиратов прижал. Наглецы. «Ну что, инженер, будешь брать?» После внимательного осмотра крейсеров, на которые ушло несколько дней, спросил меня адмирал. «Мюнс тоже тут ходил. Он вообще стал частым гостем планеты». «Нет», — тяжело вздохнул я. «Не стоит, они не того. Просто так забрал бы, а за такие деньги не хочу». «Бесплатно!» — Мюнц рассмеялся, но получилось неискренне. «Бесплатно только грыжу можно заработать». «Вы мне грыжу за деньги предлагаете», — ухмыльнулся я. «Этот хлам уже давно на свалке должен быть. А вы его зачем-то тут держите?» «На этих крейсерах имеется вооружение», — привел не самый веский аргумент адмирал. «Можете все вооружение снять, мне нужен только корпус», — отмахнулся я. «Даже двигатели нужны для пары прыжков. Тоже требуется менять. Наверное, чтобы уйти в прыжок, эта корыто долго разгоняться должно. В общем, я лучше куплю себе корпус и понемногу буду обустраиваться там. Дешевле выйдет». «Не купишь», — огорчил меня Мюнс. «Поверь мне, сейчас все верфи свободной зоны работают, выполняя заказ армии и флота. Так что даже не надейся». Тогда на какой-нибудь свалке поищу, пожалуй, я плечами. Там, возможно, лучше, чем вот эти грозные корабли найдутся. Кстати, а с двигателями что? Тоже не купишь? Двигатели купить можно, не все же на оборонку работают. Говорю конкретно про космические боевые корабли. Понятно, кивнул я. Ладно, простите, что отвлек. Но эти крейсеры брать не буду, от них одни убытки. В них даже целых ремонтных дронов не осталось. Все растащили. Я думал, что на этом разговор закончится, больше меня тревожить из-за этих кораблей не будут. Обидно, конечно, но даже ради своего развития я не мог потратить такие деньги. На ремонт уйдет огромная сумма, так что обойдусь, что-нибудь другое придумаю, как дальше развиваться. Как оказалось, зря надеялся. Похоже, эти два прохвоста просто хотели немного деньжа для Министерства обороны заработать. Вот и предложили. Через несколько дней к планете прислали еще несколько космических боевых судов, так что эти им стали без надобности. Как уже было сказано, они просто болтались около планеты, никому не нужные. Кое-как поддерживали порядок, и ладно, на них даже экипажа не заметил. В общем, мне предложили их забрать на самом деле, по цене металлолома. Видно, с перегоном не хотели заморачиваться. Вот и нашли более легкий выход. Мне же его продавали вполне официально, с заключением всех положенных договоров избавились от головной боли. В результате мне перепало три крейсера, а экипаж был только на один корабль, что не порядок. Впрочем, это головная боль Лива и Ромула, а мне нужны эти посудины хоть в какой-то порядок привести. С двигателями проблем не возникло, были бы деньги. Стоили они немало, но смог найти и купить. Доставить должны на рудовозе, благо там места много. Вот с ремонтными дронами, к моему удивлению, возникли серьёзные проблемы. Их не было в наличии на планете, всё раскупили, что удивляло. Конечно, я слышал о том, что у дронойцев дела идут крайне скверно. Кто-то размолачивает один флот за другим. Но не думал, что наши вояки так переполошатся. Впрочем, война идёт где-то далеко, меня она не касается, так что особо не переживал. Мало ли с кем они там столкнулись. У нас только численность вооружённых сил наращивают модернизируют армию, и на этом всё, людям страшные новости по сети не говорят. Хотя в случае войны с дронойцами любую битву освещают, особенно если её выиграли. Да и в целом, дронойцам давно за их политику нужно по шапке дать. Ремонтные дроиды я найти смог, правда, пришлось посылать один из своих кораблей, чтобы доставили груз чуть ли не из самой столицы. Ближе просто не было. После занялся за восстановление крейсера. Пока всё нужное доставляли, не сидел без дела, кое-какие ремонтники тут имелись. Большинство сломанное, занялся их починкой, предварительно и из других двух крейсеров всё возможное забрав. Два из трёх кораблей так и болтались в космосе. Когда до них дойдут руки, просто не знал. Нет ни сил, ни времени, ни денег на их восстановление. Опять же, с командами проблемы. они в таких кораблях многочисленные. Это не простой рудовоз, которым три человека управлять могут. «Ещё один может управлять орудиями рудовоза. Они тоже имелись. Слабые, но всё же». «В общем, работой я себе обеспечил на несколько лет вперёд. Всегда будет, что исправлять и чем заниматься, ну и куда деньги вкладывать тоже. Мне эта покупка нужна была только ради роста. А вот мои подчиненные уже рвались в бой, очень им хотелось взять систему под полный контроль». Планет тут не было, только станции, но все равно считали, что эти станции нам много пользы могут принести. У меня уже была информация о том, что на других станциях имеется, надо сказать, что в чем-то мои люди были правы. Нам нужно или свою станцию расширять, на что тоже уйдет немало денег, или захватывать чужие, иначе все мои немалые поступления будут уходить на армию. «Говорил тебе, людей нужно держать в кулаке, чтобы пискнуть боялись», — с явной смешкой в голосе сообщил доктор Рейдуну. «Они у тебя как какой-то сброд были. Плевали на порядок, на приказы, зато пьянствовали и все. На больше не способны. Именно поэтому какой-то инженер смог у тебя станцию забрать, имея меньше кораблей». «Ему просто повезло», — проворчал Рейдун. «Всякое бывает». — Такого бы не случилось, поддерживай ты порядок. Доктор разглядывал своего гостя, как забавную зверюшку. — Ладно, зачем ко мне пришел? — Союз хочу с тобой заключить, — сообщил Рейдун. «Союз — Союз? — переспросил доктор. — О каком союзе может идти речь? Ты слаб, у тебя всего два корабля, и ты хочешь, чтобы тебя взял к себе как полноценного партнера. — Совсем дурак или меня за идиота, считаешь? «Опять же, как к подобному отнесутся мои люди? У некоторых сразу по три корабля имеются, и они просто мои подчиненные. А тут такой слабый союзник отыскался. Нет, меня это не устраивает. Да и зачем тебе я? Хочешь с моей помощью свои проблемы решать? Думаешь, что пойду твою станцию отбивать, а потом её тебе отдам?» «С этим Корбин нужно разобраться», — проворчал Рейдун. «От него может быть очень много проблем». «Так разбирайся, он же в вашей системе. К нам пока не лезет, а если полезет, то быстро ему голову свернем», — пожал плечами доктор. «Он продолжает набирать себе людей, флот увеличивает. Очень скоро на моей станции ему станет тесно, будет расширяться. А через какое-то время он точно придет сюда и захватит уже твои владения. Или ты этого не понимаешь?» — Райдун повысил голос. «К тому же, как мне стало известно, он вроде бы и тебе должен». Ты ему помог, а этот инженер от тебя просто сбежал. — Плохо твои информаторы работают, — расхохотался доктор. — Да, на легенде я приказал его не трогать, пока он работает и приносит мне деньги. Хотел его продать одной корпорации, но денег я ему в долг не давал. — Только замолвил словечко, не жалею об этом. Просто сам заработал и ему дал заработать. Увезли же его военные, так что разошлись краями. Видел-то этого парня всего один раз. Так что делить нам пока с ним нечего, да и портить отношения незачем. — Такое ощущение, что ты его сам побаиваешься, — ухмынулся Рейдун. — Побаиваюсь. Доктор как будто попробовал слово на вкус. — Знаешь, в чем наше с тобой отличие? В том, что я умею отступить, когда это нужно. — Ты же упертый дурак, который прет вперед и не видит очевидного. — Очевидно то, что если его захватить, то мы можем очень хорошо заработать. «Ты хоть представляешь, какие ему суммы корпорации платят?» «Вот же идиот!» — тяжело вздохнул доктор. «Конечно знаю. Благодаря ему некоторые корпорации заработали миллиарды и продолжают зарабатывать, и такая корпорация не одна. Их несколько. А со временем, если этот малец и дальше так бойко развиваться будет, количество этих корпораций увеличится. Больше тебе скажу. У меня даже имеется информация, какие суммы этому парню отходят». «Врать не буду, мне даже немного завидно». «Так давай его прижмем!» — чуть ли не завопил Райдун. «Пока он силу не набрал!» «Ты случайно никаких вредных для мозгов препаратов не принимаешь?» Доктор посмотрел на собеседника даже с какой-то жалостью, чего в его глазах редко можно было увидеть. эль ты меня вообще не слышишь?» «Я же тебе говорю, корпорация зарабатывают с его помощью миллиарды, Корби платят огромные деньги за его изобретение. «И что?» — пожал плечами мужчина. «И то его при этом почему-то сейчас никто не хочет за глотку взять и заставить на себя работать. Почему так? Не подскажешь, ведь за ним никого нет. Что касается флота, так серьёзная корпорация этот флот разнесёт и даже не вспотеет. В отличие от того сброда, который ты под свою руку собрал. В корпорациях железная дисциплина, как в армии. «Боятся, что просто откажется работать», — предположил Рейдун. «Любого человека можно заставить работать. Было бы желание», — отмахнулся доктор. «В любом случае попытались бы заставить. Только вот почему-то этого не делают. Происходит это, скорее всего, из-за того, что военные могут огорчиться. И особо резвых они уже смогли укомонить. Я тоже об этом Корби стараюсь все узнавать. Он частенько с военными беседует». Даже к нему на станцию иногда приезжают. В общем, если нападем на инженера, можем потом сильно пожалеть. Особенно, если убьем его, а, как мне кажется, сдаваться просто так он не станет». «Военным сейчас не до нас», — поморщился Рейдун. «Может и так, но рисковать своей башкой не собираюсь. Она у меня одна, и я ей очень дорожу». «Понятно». Вздохнул Рейдун, после чего встал и вышел из комнаты. На самом деле доктор и сам прекрасно понимал, что новый игрок в их владениях пиратов даром не нужен. Только вот мужчина, несмотря на свою жестокость, обладал звериным чутьем, которое ему вопило о том, что трогать парня нельзя, слишком опасно. Осознавал он и то, что рано или поздно у Корби аппетиты начнут расти, и он займется захватом других станций, а рано или поздно придет в следующую систему, где все принадлежало доктору. Можно было бы его просто убить, по крайней мере попытаться это сделать. Через подставных лиц он как-то попытался организовать похищение. Только вот оно не удалось, а, как позже выяснилось, очень повезло, что так вышло. Охрана у инженера была хорошая, так что быстро среагировала. А потом на улицах одного из городов началась самая настоящая бойня. Было убито больше сотни нападавших, пострадали и простые жители. К подобному власти реагировали быстро и крайне негативно для нарушителей спокойствия. На допрос пригласили и Корби, а после взяли и отпустили, явно после звонка сверху. Так что хорошо, что к доктору следы вели. Ему парня заказал владелец одной из крупных корпораций. Если бы инженер оказался у него, и это бы раскрылось. Как и тот, кто помог схватить парня, то неизвестно, как бы на подобное отреагировали военные, а за ними сейчас власть. Рэйдон прав. В комнату после ухода гостя вошел помощник доктора, сидевший с оружием в руках в неприметной комнате. «Этот инженер слишком опасен». «Знаю», вздохнул авторитет. «У тебя какое-то предложение будет?» «Может, с ним союз заключить?» — предложил помощник. «Или вообще услугами его верфи начать пользоваться?» Может, точно удастся узнать, кто его поддерживает. Велика вероятность того, что парень уже на какую-нибудь корпорацию работает. — Нам такие знания ничего не дадут, — отмахнулся доктор. — Или ты предлагаешь с одной из корпораций схлестнуться. Да и вообще, как мне стало известно, он уже мастер-инженер восьмого класса, так что велика вероятность, что его скоро приберут к рукам. Но не может быть такого, чтобы инженер работал сам на себя, особенно если учесть, что сейчас у Дранойцев творится. Переговоры на высшем уровне между дронойцами и представителями свободной зоны шли со скрипом. Слишком много между двумя космическими державами было крови. Слишком часто они нападали друг на друга и нарушали договор. Пяти лет не проходило, чтобы эти государства не сталкивались в мелких или крупных сражениях, что о многом говорило. Первыми на подписание не просто мирного соглашения, а даже на подписание военного союза пошли дронойцы. В их системы вторгся враг, причем это были не люди, смогли вычислить. Огромных кораблей у этих существ было много, и корабли эти были до двадцатого класса, даже выше. Они просто входили в систему, отрезали все пути к бегству, полностью блокировали связь и захватывали планеты одну за другой. Сами потери тоже несли немалые, но по сравнению с дронойцами это даже потерями можно было не считать. За короткое время люди потеряли три системы, пока стягивали все свои флоты. Только после потери третьей системы пошли в наступление и все же смогли не только остановить продвижение врага, но и ценой огромных потерь нанести поражение незваным гостям. Правда, сунувшись в следующую систему, обнаружили, что там тоже серьезный флот имеется, так что предпочли избежать. Впрочем, увиденного им хватило понять, что без помощи они могут просто не выстоять. Угроза была не только для дронойцев, но и для всего человечества. На людей напали существа, сильно похожие на кальмаров, и их даже так называть стали. Быстро название прижилось. Только вот эти кальмары управляли звездолетами и умели строить промышленные объекты, причем неплохие. Также этим тварям подходила среда обитания такая же, как и людям. Было понятно, что они пришли захватывать жизненное пространство. Людей в системах уничтожали всех, даже младенцев. Тотальный геноцид, полное истребление человеческого вида. Сейчас дронойцы вывозили всех граждан с планет, которые были под угрозой. Грузовые суда шли чуть ли не потоком. Власти же впервые в истории, что и понятно, до этого только друг с другом воевали, захотели создать военный союз между людьми, чтобы совместными усилиями выбить кальмаров со своих систем. Как уже было сказано, дронойцы и свободные очень много воевали. Даже сейчас во власти свободных имелись люди, которым довелось побывать в рабстве у своих соседей. Так что договориться пока не получалось. В первую очередь за помощь. Свободные тут же потребовали возвращения всех рабов. Насчет этого пункта договорились, но возвращение шло ни шатко, ни валко, да и возвращали только ненужных им самим людей, что понимала и первая, и вторая сторона. К тому же именно свободные хотели руководить объединенными силами, а это тоже не добавляло доверия. Дранойцы справедливо полагали, что именно их корабли первыми вступят в бой, а потом уже союзники подключатся. До этого никто и не скрывал. «Все руководящие посты будут занимать наши люди», — после очередного витка споров заявил Верховный Главнокомандующий Свободных. «Пусть ваши люди будут советниками». «А где гарантии того, что вся наша армия не будет уничтожена?» — возмутился один из дронойцев. «Вы без нас терпите поражение», — рявкнул потерявший терпение Главнокомандующий. «Так что не нужно тут пытаться что-то из нас дополнительно выбить. Не получится». «Хорошо», — вздохнул старший среди дронойцев и даже как-то постарел за минуту. «Пусть будет так, но помощь нам нужна немедленно. Не забывайте, что после нас следующие на очереди будете вы». Военные понимали, что угроза их поджидает не только от кальмаров, но и от своих же корпораций. Понесли военные серьезные потери, где гарантия того, что корпорации не попытаются взять власть в свои руки. У них тоже имеются флоты и немалые. Пришлось пойти на опережение, хоть и понимали, что в данный момент такое решение разозлит многих. Частичная мобилизация флотов корпораций и различных охранных агентств.